сударыня, или, вернее, богиня красоты, пеняете лишь на свои несравненные прелести за ту досаду, которую они навлекли на вас. Ослепленный ими, я смелился выйти из тени, в которой надлежало мне прозябать, и приблизиться к их сиянию, подобно тому, как дельфины всплывают из глубин океана на свет рыбацких фонарей, и находят себе погибель, беспощадо пронзенные остриями гарпунов. Я знаю, что обогрю своей кровью волну, но все равно жизнь мне не в жизнь, и я не боюсь умереть. Дерзость небывалая, домогаться того, что уготовано лишь полубогам, хотя бы рокового удара от вашей руки. И я отваживаюсь на это, отчаявшись заранее и не видя ничего для себя горшего, предпочитаю гнев ваш высокомерному презрению. Чтобы нанести смертельный удар, надо взглянуть на свою жертву, и, умирая от вашей суровости, я испытаю неземную усладу от того, что был узрен вами. Да, я люблю вас, сударыня, и если это святотатство, я не раскаиваюсь в нем. Господь позволяет боготворить его, звезды терпят восхищение смиреннейшего пастуха, удел высшего совершенства, подобного вам, быть любимыми теми, кто стоит ниже его, ибо равного ему нет на земле, да нет, верно, и на небесах. Я, увы, всего лишь жалкий провинциальный актер, но будь я даже герцогом или принцем, наделенным всеми дарами фортуны, головой своей я не достигал бы ваших колен, И между вашим величием и моим ничтожеством расстояние было бы как от вершины до бездны. Вам все равно пришлось бы нагнуться, чтобы поднять любящее сердце. Осмелюсь утверждать, сударыня, что в моем сердце не меньше благородства, чем нежности, и кто не отвергнет его, тот найдет в нем самую пылкую страсть, изысканную тонкость чувства, безусловное почтение и безграничную преданность. Кстати, если бы такое счастье было даровано мне, вашей снисходительности не пришлось бы спуститься столь низко, как вам представляется. Хотя волей жестокого рока и ревнивым злопамятством я доведен до такой крайности, что вынужден скрываться под актерскими масками, происхождение своего мне стыдиться нечего. Не будь причин государственной важности, возбраняющих мне нарушить тайну, все узнали бы, сколь славная кровь течет в моих жилах. Любовь ко мне не унизила бы никого, но довольно. Я и так сказал слишком много. Для вас я останусь навсегда смиреннейшим и всенижайшим из ваших слуг, хотя бы, как водится в развязках трагедий, меня признали бы и вославили, как королевского сына. Пускай едва заметный знак даст мне понять, что дерзость моя не возбудила в вас чересчур презрительного гнева, и я без сожаления готов испустить дух на костре моей страсти, спаленный пламенем ваших очей. Как бы отнеслась маркиза к этому пламенному посланию, которое, должно быть, писалось и переписывалось далеко не впервые. Чтобы ответить на такой вопрос, надо в совершенстве изучить женское сердце. К несчастью, письмо не попало по назначению. Помешавшись на знатных дамах, Леандр упускал из виду субреток и не оказывал им ни малейшего внимания. Это было серьезной оплошностью, так как служанки в большой мере руководят волей своих хозяек. Если бы вдобавок к пистолям Леандр разок-другой чмокнул Жанну и приволокнулся за ней, она была бы удовлетворена в своем самолюбии камеристки не менее чувствительным, чем самолюбие королевы, и поусерднее постаралась бы выполнить возложенное на нее поручение. Когда она шла по коридору, небрежно держа в руке письмо Леандра, ей навстречу попался маркиз, и для очистки совести, не будучи по природе любопытным мужем, спросил, что за бумажка у нее в руках. «Да так, ерунда», — отвечала она, — послание от господина Леандра к ее сиятельству. От Леандра? Первого любовника труппы, который играл обожателя Изабеллы в бахвальстве капитана Матамора? «Что он может писать моей жене?» «Верно клянчит денег?» «Не думаю», — возразила злопамятная горничная. Вручая мне записку, он испускал вздохи и закатывал глаза точно, обмирал от любви. «Дай сюда письмо. Я сам на него отвечу», — приказал Маркиз. «И ни слова не говори Маркизе. Мы слишком балуем этих шутов с нисходительным обращением, а они наглеют и забывают свое место». Итак, маркиз, любивший позабавиться на чужой счет, написал Леандру ответ в том же стиле, размашистым аристократическим почерком на бумаге, продушенной мускусом, скрепил его ароматическим испанским воском и печатью с вымышленным гербом, чтобы утвердить незадачливого любовника в роковом заблуждении. Когда Леандр вернулся к себе в комнату после представления, он обнаружил на столе, положенный неведомой рукой, на самом виду конверт с надписью «Господину Леандру». Дрожа от восторга, вскрыл он конверт и прочитал следующие строки. «Как гласит ваше письмо, в своем красноречии, столь губительное для моего покоя, богиням суждено любить лишь простых смертных. В одиннадцать часов, когда все уснет на земле, Диана, не страшаясь нескромных людских взглядов, покинет небеса и спустится к пастуху эндимиону но только не на вершину горы Латмос, а в парк, к подножию статую Амура-Скромника, где прекрасный пастушок постарается задремать, чтобы пощадить стыдливость бессмертной богини, которая явится к нему, окутанная облаком, без сопровождения нимф и без серебряного. Ореола. Можете себе вообразить, какая безумная радость затопила сердце Леандра при чтении записки, содержание которой превзошло самые тщеславные его мечты. Он вылил себе на голову и на руки целый флакон пахучей эссенции, изгрыз кожуру мускатного ореха, придающего свежесть дыханию, заново начистил зубы, подкрутил букли и отправился в указанное место парка, где и переминался с ноги на ногу, пока мы поясняли вам происшедшее. Лихорадка ожидания, а также ночная прохлада вызвали у него нервную дрожь. Он шарахался от упавшего с дерева листа и при малейшем шуме напрягал слух, привыкший на лету ловить шепот суфлера хруст песка под ногой превращался для него в оглушительный треск, который непременно услышат в замке. Против воли он проникался мистическим ужасом перед тайной лесов, и высокие черные деревья тревожили его воображение. Ничего определенного он не боялся, но мысли его принимали мрачный оборот. Маркиза медлила, и у эндимиона по милости Дианы, ноги совсем промокли, от росы. Вдруг ему почудилось, что валежник затрещал под чьими-то тяжелыми шагами. Так ступать не могла его богиня, богиням положено скользить на лунном луче и, коснувшись земли, не примять даже былинки. Если маркиза не поспешит прийти, то вместо пламенного любовника она найдет совсем остывшего воздыхателя. После такого томительного ожидания не мудрено сплоховать, попав на остров Цитеру. Не успел он додумать свою мысль, как четыре внушительные тени отделились от деревьев, выступили из-за пьедестала статуи и, как по команде, надвинулись на него. Две из них, воплотившись в дюжих каналей, лакеев маркиза де Бриера, схватили актера за руки, будто собирались связать его, как пленника, а двое других принялись размеренно колотить его палками. Удары гулко стучали по его спине, точно молотки по наковальне. Не желая криками привлечь свидетелей своей незадачи, бедняга стоически терпел боль от побоев. Муций из Цивола не проявил больше мужества, поджаривая руку на огне жертвенника, нежели Леандр, снося палочные удары. Отколотив злополучного актера, четверо палачей отпустили его, отвесили ему низкий поклон и безмолвно удалились. Какое позорное падение! Икар не пал так глубоко, сорвавшись с небес. Избитый, измочаленный, растерзанный, Леандр, прихрамывая, согнувшись и потирая бока, доплелся до замка, но в своем неистребимом тщеславии он ни на миг не заподозрил, что его одурачили. Для его самолюбия выгоднее было придать всей истории трагическую окраску. Он убеждал себя, что ревнивый муж, несомненно, выследил и остановил маркизу по дороге к месту встречи, и, приставив ей горло горлу нож, вынудил у нее признание. Он рисовал себе, как она, вся в слезах, с разметавшимися волосами на коленях молит разгневанного супруга о пощаде и клянется на будущее лучше держать в узде свое пылкое сердце. Сам весь в синяках, он жалел ее, ради него подвергшую себя такой опасности, не подозревая, что она ни о чем не имеет понятия и мирно почивает на простынях голландского полотна, спрыснутых сандаловым, и коричным маслом. Проходя по коридору, Леандр к перевеликой своей досаде увидел, что Скопен высунулся в щель своей приотворенной двери и ехидно посмеивается. Он постарался держаться как можно прямее, но хитрец не дал себя провести. На другой день труппа собралась в путь. Тиран, щедро вознагражденный маркизом, сменил неповоротливую повозку с валами на фургон, запряженный четверкой лошадей, где легко можно было разместить всю труппу с пожитками. Леандр и Зербина встали поздно, по причинам, которые нет надобности объяснять подробнее, только у первого был жалкий пришибленный вид, хотя он и бодрился как мог, вторая же сияла от удовлетворенного тщеславия. Она даже проявляла милостивое внимание к своим товаркам, и, что показательнее всего, дуэнь ельстиво подлаживалась к ней, чего никогда не водилось раньше. Скопен, от которого ничто не ускользало, заметил, что сундук Зербины, как по волшебству, стал вдвое тяжелее. Серафина кусала губы, бормоча себе под нос «Тварь!». Но субретка пропускала это словечко мимо ушей, Довольная прежде всего унижением первой актрисы. Наконец фургон тронулся, увозя актеров из гостеприимного замка Брюер, Который все они, кроме Леандра, покидали с сожалением. Тиран думал о полученных пистолях, Педант о превосходных винах, которыми в сласть утолил жажду, Матамор о рукоплесканиях, которыми его щедро наградили, Зербина — о шелковых материях, золотых ожерельях и других дарах, Изабелла и Сиганьяк думали лишь о своей любви и, радуясь тому, что они вместе даже не обернулись и не взглянули напоследок на синие кровли и алые стены замка, скрывавшиеся за горизонтом.